сёстры. 1973 год. Но вот уж право, где высились бумажные горы, тревожащие воображение велосипедова, так это у его соседки-профессионалки Тихомировой Агриппины Ивановны. Стопы перепечатанных манускриптов по всем столам, по стульям, по подоконникам, на полу при небольшом даже художественном воображении Можно это было сравнить с небоскребами Манхэттена. И как ничего приятного для советской власти нет на Манхэттене, так ничего приятного для нее и в агреппининых небоскребах не содержалось. Специализировалась агреппина по сам издату и со скоростью необыкновенной, или, как выражалась порой ее сестрица Аделаида, достойной лучшего применения, размножала в пространстве социализма сочинение «самы». Неизвестно, откуда взявшихся в этом близком к идеалу обществе критиканов. Поначалу, конечно, Грепина и Влампиевна удивлялась, работая к Ромолу. Как же это можно на партию замахиваться? Вот природа человека, никакой благодарности, как будто не понимают, что у партии только одно и есть народ, его нужды. Ведь как же можно партию-то так грубо? Никакого у людей нет чувства меры. Однако год за годом, под очевидным влиянием всё нарастающего потока этой невидимой литературы, Агриппина и Влампиева стало размышлять уже другим путём. Как же эта партия так может притеснять права человека? Ведь мальчики ничего другого не хотят, как только лишь объяснить народу порочность однопартийной системы. Зачем же выгонять с работы, ссылать? Вот уж получается полное отсутствие демократии. Раз в неделю Агриппину навещала сестра-близнец Аделаида, приносила торт, и тогда рукописи по боку, где вызаваривали крепчайший чай и в сигаретном дыму обсуждали события своей жизни. Агриппина и Влампияна обычно рассказывала о каком-нибудь очередном своём авторе, который, разумеется, становился, как она любила выражаться, её пассией. У Вадима Трое детей, Он подвижник, светлая голова. Недавно крестился сам и крестил всю свою семью. Человек энциклопедических знаний. А какая семья, ада, вообрази. Пришли с обыском, а старшая девочка Лилечка засунула рукопись под матрас и легла, как будто высокая температура. Вот тебе и малышка 11 лет, что и говорить, настоящая пионерка. Поэтому такое значение придаётся у нас воспитанию молодёжи кивала Аделаида. Важнее этого дела нет ничего. И Агриппина радостно кивала. Она привыкла почитать свою сестру, которая была её старше всего на 3 минуты, но поднялась намного выше по жизненной лестнице. Работала в райкоме КПСС, и фактически вся культура гигантского района Москвы была у неё в руках: театры, издательства, киностудии, Творческие союзы и даже ресторан Всероссийского театрального общества. К сожалению, грипочка иногда сетовала Аделаида: "Порой наталкиваешься на непонимание даже со стороны вышестоящих товарищей. Вот, например, мой, тут Аделаида и Влампиевна обычно поджимала губы и становилась похожей на девяностолетнюю партийку Стасову по кличке Абсолют. Мой шеф грипа Порой заслуживает нелицеприятной критики. Ему напоминаешь о важности работы с подрастающим поколением, а у него похабщина в глазах. Окружил себя развратниками, взяточниками, при виде любой заграничной штучки просто дрожит. Хотя теоретически довольно подкован, этого у него не отнимешь. Коррупция, с пониманием кивала Агриппина Евлампиевна. Коррупция словно проказа запечатлелась на лице правящей партии. Ну, это, конечно, дешёвая буржуазная пропаганда, отмахивалась Аделаида Евлампиевна. Она привыкла к тому, что младшая сестрица всю жизнь несла околесицу, привыкла и мирилась с этим, потому что Грипочка обожала. Коррупция это, конечно, вздор, диссидентское заумь, но вы Грипочка очевидный факт. Таких кристальных людей, как Михаил Андреевич, в партии стало меньше. Это какой же такой Михаил Андреевич? Адочка с Лукавинкой спрашивала о Грепиной Евлампиевна. Суслов, говорила Аделаида Евлампиевна, глядя в окно, за коем юго-западный майский ветер обычно раскачивал об эту пору вверх вязов. Ой, сплёскивала руками Грепина Евлампиевна. Да ведь это тот самый Суслов, который расправлялся с народами Северного Кавказа. Михаил Андреевич, Всегда был там, куда его посылала партия, сухо поправляла сестру Аделаида Евлампиевна. Ой, Агриппина Евлампиевна заглядывала сестре в глаза. Ой, Адочка, да ты, кажется, того? Она прижимала руки к груди и шептала еле слышно. Давно? С февраля, признавалась Аделаида Евлампиевна. «Он выступал на предвыборном активе во Дворце культуры тормозного завода, и я...» «И ты...» — замирала Агриппина Ивлампиевна. «По макушку!» С горящими глазками, с румянцем признавалась Аделаида и для пущей убедительности похлопывала себя по начинающей уже просвечивать макушечной выпуклости. «Ах ты пострел!» — корила ее младшая сестрица. «Ах ты пострел!» — корила ее младшая сестрица. Ах ты наш вечный пострел. Сёстры обнимались, целовались, шёпотом, как в детстве бывало в общей постельке, поверяли друг другу сердечные тайны. Своеком М. А. Суслово оказывался матёрый самоиздатчик, бывший физик, ныне философ, сибиряк, социолог, логик, еврей, конечно, но ты не можешь себе представить исключительный чистоты человек. Была, впрочем, у сестер и общая пассия – балет. С нежных лет обе были балетоманками, знали в этом мире всех и вся, и фаворитов своих выбирали с толком. Сейчас пальма первенства была по праву отдана молодому солисту ГАПТ Саше Калашникову. Ах, этот Саша! Такой маленький, как солдатик, и такие крепенькие ножки. Он танцует, как настоящий интеллигент говорила Агриппина Евлампиевна, видно, что критически мыслящая личность. Вот наглядные результаты воспитания нашей молодёжи, поучительно говорила Адолоида Евлампиевна. Гений, простота, ненавязчивый патриотизм. Агриппина Евлампиевна. Я звоню, звоню, а никто не открывает. Хотел уходить, но слышу голоса, сначала думал, радио, но потом рискнул, толкнул дверь, а она не заперта. Но это вы зря так неосторожно. Надо хотя бы цепочку накидывать, а то притащатся какие-нибудь сборщики бумажной макулатуры. С этим вздором на устах в квартире появился бледный, как оперный герой, сосед Игорь Велосипедидов. Какой интересный молодой человек, сразу же подумала Аделаида Евлампиевна. Просто народоволец, подпольщик-марксист вдохновлённый строительством самольска на амуре. И неужели вот такой приятный, исполненный такой высокой духовности, словечко это Аделаида недавно подцепила у ожидавших филиевского приёма деятелей искусств. Такой по большому счёту тот же источник. Хороший юноша стоит в стороне от партии или чего уж греха таить, один из грибочкиных клиентов, то есть по другую сторону барикад